Глава пятая. Признаюсь, я не мастер задвигать телеги, особенно образовательные, потому постарался пояснить Атаре вкратце. Итак, дар – это магия. Удивительно, правда? Источником которой выступает бездна. И всякое искажение бездны на земле называется эхас. Типа как эхо чужого мира – проклятое место, которое соприкасается с потусторонним миром демонов. В общем, эхос – это скверно в нашем мире, разлом – это портал в бездну. Не путать. По сути… Каждый одаренный заключает контракт с демоном, и его душа становится вратами в другое измерение, откуда он черпает силу. Соответственно, чем сильнее потенциал одаренного, тем более сильный демон готов предоставить свои услуги. Если повезет, то кто-нибудь из малого ключа Соломона или семьи Гуэтии. Каждый демон может раскрыть истинный потенциал, склоняя к разного вида магии, будь то стихийные элементы, металлы, ауры, духи, порча, некромантия, исцеление – Оборотничество, телекинез, вариаций дофига, но все они привязаны к семи смертным грехам. Какой грех тебя коснется, в том ты можешь развиваться, но с рядом нюансов. Но никто не мешает использовать рунную магию, примитив – позволяющий защищать и усилять тело. На крайняк ловушки ставить. Если раскрыть врата на распашку, то прыгнешь выше собственных лимитов. А значит, велик риск, что демон захватит над тобой власть, сделает одержимым, образует эхос. И потащит своих лучших друзей в этот мир на вечеринку. Очень кровавую вечеринку, ведь тело одаренного больше не сдерживает силу и откроет разлом. Короче говоря, кран подачи воды сломался и затопит в итоге не только чердак одаренного, но и окружающих соседей. А если таких магов будет несколько, то сила скверны усилится многократно целые улицы, дома и их жители. Все становится частью бездны. И, собственно, чтобы закрыть такое место, надо ликвидировать источник, то есть хранителя, Сильного демона внутри разлома. Увы, если убить только одержимого, то ослабнет лишь скверно. Из ништяков в разломе можно разжиться артефактами, например, как мое новенькое сердце, или кристаллами энергии, что прочно и уверенно заменили собой почти всю энергосистему в мире. Понятно кивнул рыцарь и задумался, а как определить свой потенциал и лимиты? О, ну тут все просто, потенциал – все, как и в обычной жизни, в качестве примера. Вот есть шестилетняя здоровая девочка с навыками атлетики, а есть сорокалетний Скуф с потенциалом пить пиво. Кто из них покажет лучший результат в спортивной гимнастике через год? Ответ очевидный. Вот тут также с предрасположенностью к определенным аспектам магии. Допустим. Одаренные делятся на ранги. Нулевой ранг. Бездарь, лох, чмоня. Или по официальной терминологии непосвященный. Вполне себе посвященный – Вот только неприглашенный в общую тусовку. Вот, а в визуальном плане все еще легче. Я указал на свои глаза. Цвет радужки. Он отвечает за лимиты и силу. Ноль. Непосвященные серые. Один. Адепты Карие. Два. Посвященные. Голубые. Три. Чародеи. Синие. Четыре. Ведьмы. Ведьмаки. Зеленые. Пять. Магистры. Красные. Шесть. Архонты. Лиловые. Восемь. Вознесенные. Золотые. Девять. Божественные. Оранжевые. Некоторые кичатся своим цветом глаз и держат свечение на постоянной основе, держа покров, а кто-то приглушает, чтобы не выделяться. «Твои серые!» — заметил Атари. «Неужели все так плохо?» «А твои золотые! Но это не сильно помогло, да?» — огрызнулся я. «Прости, давай не будем об этом, ладно?» Больная для меня тема. Как-то неприятно признаваться в собственной бездарности. Сразу настроение портится, стоит об этом подумать. Мне и так по жизни постоянно этим тыкали. «Не пробудился в двенадцать». «Ну ничего страшного, все благородные пробуждаются до шестнадцати», сказали родители и погладили меня по головке. «Стукнуло восемнадцать». «Ага, пробудился, проверяй». Ни родителей, ни дара. Без обид, парень, в мое время цвет, глаз и силу никак не соотносили друг с другом. Надо б где-то перекантоваться, пока трамваи не пойдут. Прикинул я, вставая с насиженного места. Заодно найдем, где перекусить. Рыцарь не стал спорить и встал следом за мной. Мы проходили вдоль глянцевых витрин бутиков, облепивших первые этажи черно-зеркальных высоток. На стекле мерцала реклама какого-то шампуня. Чуть дальше новой газировки. Ну, а на небоскребе светилась реклама топовой гильдии охотников на демонов под патронажем клана Ростовых. «Эх, вот бы и мне туда!» Атари шел заметно быстрее. Обогнав меня метров на двадцать, он украдкой поглядывал на витрины и шел дальше. Всякая цветная мишура его особо не завлекала, хотя вот сейчас он что-то прилип к витрине. «Ого!» Он остановился у одного из магазинов. «У вас артефакты продают как овощи на базаре!» Я лениво подошел к широкой витрине с надписью «Иванов», за которой скрывались маленькие камушки всевозможных расцветок, когти непонятных чудовищ, механизмы, переплетенные с плотью. Под каждой позицией, разумеется, красовался конский ценник на очень дорогом базаре. «Есть стоящие внимание. Кроме кристаллов энергии, разумеется. Просто не узнаю ничего. Новое время, новая магия, все такое интересное. В основном ширпотреб, пожал я плечами, бегло рассматривая позиции. Кроме м-е-д-у-з-ы. Без понятия, как расшифровывается, но это... Фотокамера, которая по щелчку вспышки обращает живой объект в камень. Хороший артефакт. В-ранга. Жаль зарядов, на него не допасешься. В эхосах случается, когда бытовой предмет мутирует под силой скверны и становится артефактом. «Вы за тысячу лет не научились блокировать разломы?» Чем вы вообще занимаетесь? А должны? Я остановился, заглядывая за стекло. Мой спутник не отражался в окне витрины. Эхоса сейчас используют в быту. Добыча артефактов, полезных ресурсов. Контролируемые разломы, откуда черпают энергию. Есть специально незакрытые зоны, в которых, например, работают электростанции. Но хоть не для увеселений используется, мыкнул рыцарь и в полголоса добавил, как некоторые для увеселений брось, если прорвутся будет катастрофа, к счастью подобного давно не случалось, знатные дома, кланы внимательно за этим следят, вон смотри я показал рукой на рекламу, где молодой аристократ с лиловыми глазами стоял с родовым клинком на перевес, а на фоне сексуальная блондинка в бикини развалилась на капоте черного Порше. Топовая гильдия по зачистке разломов. Туда мечтает попасть каждый одаренный. И сколько таких гильдий? Хм. Ну, много, всех и не знаю, самые известные выступают под знаменем родов. Если брать от слабейшего к сильнейшему, то список такой: Я принялся загибать пальцы: Клан Зуевых, клан Прохоровых, клан Ржевских, клан Соколовых, клан Ростовых. И любой туда может попасть. Одаренный да предварительно набив сольный рейтинг. Для этого целое приложение есть. Ай, будь у меня мобилы, я бы тебе показал что да как. Вообще, вроде у меня двоюродный дед из Зуевых. Но я его сто лет не видел. Надо будет как-нибудь весточку прислать. Может, работенку какую мне подкинет. Ну, там, принеси, подай, отойди, не мешай. «Давай заглянем в магазин», — предложил рыцарь. «Спросим насчет артефакта сердца». «Если подумать, то почему бы и нет? Я ведь ничего не теряю». Встал на пороге и пару раз ударил костяшкой большого пальца по двери. Тишина. «В целом не мудрено. На улице ни свет, ни заря». «Стучи увереннее». Атарев встал на мое место, Я чувствовал тепло его золотистой ауры, видел, как его рука обволакивает мою, против моей воли сжимает кулак. Смотри, как надо! Дверь-то выстояла, а вот ударная волна дала нехилые трещины по всему стеклу. Оно само. — Где-то это я уже слышал, — рассверепел я еще не хватало отлететь в кутушку через двадцать минут после выхода на поруки на двери появилось магическое плетение открыто с девяти утра сейчас пять двадцать три погуляйте попейте кофе успокойтесь и не долбите по стеклу вызов наряда полиции через три две 2... «Замечательно! Теперь домой я вернусь суток через пятнадцать!» «Руки в ноги бегом!» — крикнул Атари, находясь уже на другой стороне узенького бульвара. «Засранец! Все беды из-за этого грёбаного духа! Что мне оставалось?» Я дал стрекача следом за ним. Перепрыгивая через ограждение трамвайных рельс, миновал узенький бульвар Быстрым шагом прошелся по брусчатке, то их дело оглядываясь назад, и ступил в конце концов на бордюр противоположной улицы. Фу! Дыхание перехватилось в непривычки. Хитрый говнюк, только прикидываешься благородным рыцарем, а сам накосячив тут же линяешь. Зло втянув носом в воздух, я почуял приятный аромат ванилии корицы. «Вкусно пахнет, правда?» — как ни в чем не бывало, — сказал рыцарь, кивая вверх. Над нами мигала лампочками вывеска «Добра кекс». Круглосуточная сеть кафе графа Добрынского. Кормят неважнецки, зато в любое время. «Э, «Ладно!» — фыркнул я. Тебе повезло, что я хочу есть сильнее, чем надрать тебе задницу. Колокольчики над дверью приветственно зазвенели. С первым же шагом подошва приклеилась к липкой луже, разлитой на полу. Классика добра кекса. Обычно посетители выглядят как папа, мама, я, нездоровая семья — Отец берет с дешёвый пивасик, мать дает малому подзатыльник и идё закрашивать синяк под глазом. Сотрудники кафе выглядели чуть лучше зомби и чуть хуже трупа. Они поприветствовали меня, записывая заказ. Их даже не смутил мой внешний вид, сюда и так постоянно заглядывают куда более сомнительные личности. Я взял пару блинчиков с мясом и кофе. Ну и на десерт пирожные с киви. Уж больно о таре хотел узнать, что за киви такое. — Надеюсь, мы тут не останемся, — рыцарь брезгливо перетаптывался с ноги на ногу, переступая все липкие пятна. — Боже упаси! Я попросил еду. На вынос. На бульваре я нашел уютную лавочку среди вишневых деревьев, после чего высыпал сахар в одноразовый стаканчик и перемешал свое латте. Хотя там от него одно название: Порошок из одного пакетика на все меню с кокосовым молоком, разбавленным водой из-под крана. Спустя момент мое горло обожгла черная жижа. Люблю ее, даже такого бюджетного качества, как в сетевой кофейне. Ну и дрянь! Скривился Атари, подозрительно глядя в омут стаканчика, будто землю заварили в кипятке и подсластили. Знакомься, это кофе. Кофе, это Атари». Вы не обязаны друг другу нравиться, но тусоваться в одной компании вам периодически придется. Взгляни на эти штуки, он ткнул в блины. Их за тебя уже пожевали, да? Не оценивай книжку по обложке, а блюдо по сервировке. Сейчас протестируем. Я сделал укус. Ммм, <свист> херота! Оценочка на три из десяти. Порекомендовал бы только очень голодной собаке. Впрочем, голодному желудку и это в радость. А Атари тем временем вещал, какие грациозные перы он закатывал, как ломились столы от харчей, как они разбрасывались этой едой с балкона на потеху нищукам. Аппетита это не добавляло, но и не вредило особо. Так, фоновый исторический подкаст с выдумкой. Таки, доживав одну порцию, я расслабленно растянулся на жесткой скамейке, запрокинув руки за голову. Кайф, так бы и сидел здесь, разглядывая полоску неба меж высоток. Солнце только-только подкрадывается к линии горизонта, посмаковав остывающий кофе и забив на второй блинчик. Мой желудок столько пенопласта вместо мяса не переживет. Я потянулся к десерту. «Хорошо, жить не запретишь, особенно когда у тебя есть деньги. Пусть и не твои, главное, что в твоем кармане». Но не успел я прицениться к сомнительному пирожному, как мое внимание привлекла компания ребят, идущих по ту сторону дороги. Я бы и не обратил внимания и продолжил есть дальше, но кое-что меня зацепило. Трое парней в спортивных толстовках шли за рыжеволосой девушкой, сжимающей в руках зонтик, одетую в костюм горничной. «Погодите-ка. Я узнаю этот профиль. Рыжие волнистые волосы, чепчик. И я почти уверен, редкие веснушки на изящном носике. Для полноты картины не хватало очков, но даже без них я был абсолютно уверен. Ох, твою-то мать!» «Алиса!» Пирожное вместе со стаканчиком упала на траву. «Будет перекус муравьям сегодня!» «Какого черта она здесь делает?» «Твоя знакомая!» «Мягко сказано!» «Так, ладно, черт с ним! Не время разглагольствовать!» «Атари, ты ведь можешь одолжить мне свою силу, верно?» «Ну, чтоб бах и победа! Как с той дверью и наручниками!» Я вскочил с места, отряхивая липкие руки. «Намусорил, блин, стыдно!» Интересно, как бы отреагировали сотрудники «Доброкекса» на свинячья в кафе? Ну, наверное, никак. Для них я очередной фрик, пережравший кофе и разговаривающий сам с собой. «Теория!» – протянул призрак. «Могу управлять твоим телом, если не будешь противиться. Отлично, вот и проверим заодно». Я двинул быстрым шагом во дворы за кафе. Вот это я понимаю! Юношеский задор! Как в романтических историях! Спешим на помощь даме в беде! А таряж засиял пуще прежнего. Ух, мне бы верного коня! Впрочем, это обычная шпана, от метелем и так. Ах, боюсь, в беде не дама. — обреченно вздохнул я. — А эти идиоты! Атаре, Молю, выруби их побыстрее, пока Алиса не поняла, что происходит. — Хочешь покрасоваться перед девушкой? — Не могу судить тебя, сам такой же. Ради столь благого дела пользуйся моей силой, сколько пожелаешь. — Отнюдь, считаю, что выбитые зубы обойдутся дешевле, чем гробы фыркнул я. «Атари, ты меня вообще слушаешь?» «Я не собираюсь терять зубы и тем более помирать, парень!» возмутился рыцарь. «Не стоит меня недооценивать!» «А я и не про нас говорю!» Я промчался мимо отсыревших плакатов о розыске на кирпичной стене забора. «Если мы не поторопимся, она их прикончит!» Я собрался силами, заправил рубашку в брюки, закатал рукава, насупил брови. Прям чувствовал вот этот прилив энергии, пыл адреналина, прожигающего кровь. Бояться мне нечего, раз уж Атари скальпель расплавил, а раны на мне заживают как на... Ну, не знаю, просто быстро заживают. Я чё, блин, мастер-метафор? Как на ларнейской... «Гидри!» Пришел на помощь Атаре, «Только голова новая не вырастает!» «Если вытащить сердце, то вырастет!» «Очень болтливая!» То В подворотне оказался маленький дворик с детской площадкой. Ржавые качельки, пошарканная скамейка с облупленной краской, перевернутая помойка, Доброшенные да по периметру окурки. Восхитительный пейзаж. Посреди площадки стояла Алиса и отстраненно теребила в руках зонтик, будто ей совершенно не было дела до тех, кто к ней пристает. Впрочем, без очков-то она ни хрена и не видит. Заблудилась, наверное, пока меня искала. А эти гиены решили, что нашли лань себе на завтрак. От моего внимания не ускользнуло, что неугомонные в своей похоти яндовочники одеты почти как я. никак, заляпанные бомжи в смысле, а цвета и герб, белый лебедь на синем фоне, на спортивной форме, Нижеградская академия для одаренных, сокращенно НАДО. Ткань герба чуть светлее должно быть баронетты. «Твои друзья?» Атаря положил мне руку на плечо и сделал шаг вперед, полностью окружая аурой мое тело. «Такой жар, такая мощь!» «Нет, эти со спортсекции, дружки графа Барагозина, редкостные мудилы. Считаю, с такими и разговаривать не надо» а сразу бить в целовальник. Но Атаря уже приветственно поднял мою руку и заговорил моим голосом. «Эй, ребятишки! Боже, ну какие нахрен ребятишки! Я даже не могу стыдливо прикрыть лицо, приходится переживать весь этот репутационный кошмар наяву!» Пацаны синхронно обернулись ко мне. Бухи вщи, еле на ногах держатся. Пару секунд у них ушло на сознание. Меня три, или это у них в глазах все плывет. А потом самый здоровый из них с бутылкой в руке и пушком над верхней губой восторженно ткнул в мою сторону пальцем. «Господа! Идрик меня вдышла!» «Загляните-ка на этого простофиля, это же не щеконт!» <свят> хе ха вы правы, сударь, как есть он!» — тарили дружки, заливаясь безудержным сжачем. «Откуда они узнали? У меня что, прямо на лице написано, что я без гроша в кармане? Знаешь, Атари, убей их нафиг, они меня обидели!» «Браследуйте, пожалуйста, нахуй трать сюда!» Вякнул долговязый парень с расстегнутой на груди рубахой, а потом гаденько хмыкнул, прихватывая за плечо рыжеволосую служанку. «Манзель тот, общество состоятельно, господ!» «Ого! Люди высокой культуры!» Удивился Атария. Ага, из Винтербурга. Перед девчонкой красуются, не обращая внимания. Это типично пережратое быдло с напускными манерами. Я знаю, о чем говорю, я с ними учусь. атарь хмыкнул и моими устами, вкрадчиво, но очень четко произнес. Знаете, в чем беда таких мелких засранцев? «Вроде вас. Вы всегда мните себя великими и могучими, бросаетесь угрозами, обещаниями стереть в порошок кого угодно, красуясь перед дамами. Однако вы забываете об одном очень важном моменте». Я почувствовал, как мой кулак сжимается до хруста, под волей Атари. Кровь у вас бежит точно так же, как и у любого другого. Поберегите здоровье и сделайте одолжение. Свалите. Даме неприятно ваша компания. — Это какой-то прикол. Прошу прощения, сударь. Но за такие приколы в зубах бывают коридоры. Коренастый, с карими глазами, который молчал все это время, сделал шаг ко мне. Славик сам, шну шлында, эти веща пня под гузнюдом. И ты в мраке. Сек. Молодой господин, это вы! Девушка прищурилась под пытаясь разглядеть в тумане мой силуэт. Коренастый сплюнул на пол, двинулся в мою сторону, принимая боевую стойку. А чемпион академии по боксу, я!» Атари не стал церемониться и, вложив минимум своей силы, прописал ему коленом в пах, а когда тело животного начало загибаться от невыносимой боли, в прыжке добавил коленом переносицу. Неприятный хруст, красные брызги, Как от разможженного помидора. И великий чемпион Надо Распластался на земле лицом в грязь. «Не очень благородно дерешься. Хоть и эффективно», — мысленно признал я. «Так мы и не на рыцарском турнире, А в уличной драке». Тут нет места чести. К тому же драка. Двое на одного. Нас вообще-то тоже двое. Забыл? Хм, твоя правда. Оставшиеся возвели покров, видимо, поняв, что... Честно. Со мной драться не выйдет. «С кем ты там болтаешь, черт веревочный?» Дылда с голубой радужкой и пушком над губой ринулся на меня ускоренной магией. В один рывок, и он оказался подле меня, замахиваясь рукой. Такой прыти от пьяного дуралея я никак не ожидал. Удар, еще удар... Мне казалось, я едва успевал уклониться от каждой атаки. Быстрый падла. «Не ошибка!» Атарий с легкостью ударил на отмаш, целясь в челюсть, но промахнулся, достав кулаком только воздух. «Зараза! Я привык, что моя рука длиннее!» «Ну так отвыкай шустрее!» Мысленно огрызнулся я. «Так вырасти нормально!» Я верил в Атаре, но еще больше я верил в регенерацию от его магии. А то мне совсем не хотелось опять валяться с пробитым затылком. Атаре перехватил ногу, летящую мне в голову, и от души припечатал кулаком в бедро. Щит треснул. Пушок ощутил плюху, и дико взвыл. А вырвать он никуда уже не мог. Рыцарь надежно захватил его и затем сделал подсечку, роняя нерадивого на землю. «Склонись перед королем!» Атари занес кулак, вливая в него неимоверную мощь. Думаю, баранат сейчас видел перед глазами не только проносящуюся жизнь, но и гигантскую надпись «Смерть». <соединяем> <сор helm> завопил дурниный он. И его можно понять. Атаре полегче. На счастье благородного гопника удар пришелся рядом, оставив внушительную воронку в земле. От удара тело баронета аж подбросило, Щит окончательно рассыпался цветными брызгами. Качели в пяти метрах от меня задрожали, раздался вой машин с придорожной парковки, чья-то цветочная катка шмякнулась с подоконника. Пушок от страха потерял сознание, не забыв при этом обоссаться. Прибил пыль, так сказать. <.aden> «Эй, слышь, не двигайся с Долговязый барон с голубыми глазами и жидкой бородкой засуетился и трясущимися пальцами тыкал в мою сторону. «Не, не смей ко мне приближаться, псих проклятый!» «Молодой господин!» Алиса, конечно, слепая, как крот без очков, и немного тормознутая, зато когда понимает, что происходит, действует решительно и без задней мысли. Мало кто мог разглядеть в серых глазах служанки лиловый блеск. «Только не убей!» — взмолился я, когда девушка с такой силой перекопала зонтиком по долговязому, что его снесло вместе с качелями, которые вырвало нахер с корнем. Если бы не выставленный щит, она бы оторвала ему голову, на месте остались только туфли. Он полетел без них. «Поразительно!» — восхитился Атари. «Впервые вижу такую силу у человека без дара!» «Скажу тебе по секрету!» На моем лице появилась сдержанная улыбка. «Она и не человек!»